Глава 10 Игра на нервах продолжалась. Гостиница спала. На лестнице работало дежурное освещение, холл первого этажа едва освещался. Глеб надвинул фуражку на глаза, прикрыл собой девушку. Администратор не спала, сидела за своей стойкой. Рядом с ней горела настольная лампа. Она привстала, вытянула шею, подслеповато заморгала. «О, вы уже покидаете нас, господа?» Глеб что-то буркнул. «Дела, спешим». Взял за локоток Настю. Девушка опустила голову. Они прошли через холл быстрым шагом. Можно представить, что крутилось в голове у работницы заведения. Господа эсэсовцы почему-то уходят. А это точно господа эсэсовцы? Зрение, конечно, не к чёрту, но не до такой же степени. 20 минут назад наверх поднялись три полицаи с решительными намерениями. Предварительно навели справки о постояльцах. Офицеры полиции и молодой женщине. Почему они не спускаются? Решили задержаться? Надолго ли хватит терпения у этой бабы? Оба номера, 202 и 212, заперты на ключ с внешней стороны, взламывать пока не будут. Но когда-нибудь заподозрят неладное, администратор переступит через свою жадность, обратится к охране или вызовет полицаев. К тому времени, когда это произойдёт, разведчики должны быть далеко. На улице дул промозглый ветер, почти горизонтально летел колючий снег. Под ногами вихрилась позёмка. В городе действовал комендантский час, проехала грузовая машина с пехотинцами. На другой стороне дороги ветер не так свирепствовал. Дошли до переулка, свернули. У гостиницы было тихо. Показался патруль, солдаты стояли кучкой, разговаривали. «Давай в переулок. Мы, конечно, свои, но светиться не стоит. Можем вызвать подозрение До нужного квартала минут 15 быстрым шагом. Шли по боковой улочке в стороне от основной дороги. Свет в домах уже не горел. За 10 минут не встретили ни одного прохожего. Шли быстро, не чувствуя холода. И все же нарвались на немецкий патруль. Хорошо, что заметили его заранее, не столкнулись нос к носу. Прятаться было поздно, осталось идти навстречу. Шубин изобразил подпитие, энергично жестикулировал, а когда патруль поравнялся с ними, втолковывал своей спутнице, какие преимущества даёт владение сотней гектаров пахотной земли в Вяземском районе. «Это же своё имение, дорогая Магда, свои крепостные крестьяне! Вы представляете, какая нас ждёт прибыль после того, как мы поженимся и приобретём небольшое поместье с сотней другой крепостных душ!» «Просим прощения, господин Гауптштурмфюрер!» перебил пламенную речь фельдфебель в каске, надетой поверх шерстяной шапки. «Но в этом районе опасно ходить в ночное время суток, тем более с дамой!» Шубин рассмеялся. «Издеваетесь, солдаты? Эта территория скоро станет новым генерал-губернаторством. Здесь так же безопасно, как в Берлине на Александрплац». Солдаты переглянулись, пожали плечами. «Что взять с пьяного эсэсовца?» Шубин возмущался. «Почему нас остановили?» Мы сотрудники гестапо, засиделись на съемной квартире, вышли с невестой подышать перед сном. Это Магда Хаффман. К сожалению, фрау застудила горло, не может разговаривать. Вы сомневаетесь, что у нас есть право передвижения по городу в комендантский час? Настя что-то хрипела, делала суровое лицо. Патрульным что-то не нравилось. Возможно, отсутствие алкогольного запаха от пьяного человека. Документы проверили мельком, с чувством большого смущения, и только у Глеба». Просим прощения, герр Валенберг. Счастливой дороги. Но всё же постарайтесь не ходить по городу, если этого не требует служебная необходимость. У вас довольно странный акцент, герр Валенберг. Неужели? воскликнул Шубин. Я родом из Эльзаса, по происхождению немец, но обучался во французской школе. Чем вас не устраивает моё эльзасское произношение? В конце пути они практически бежали, свернули в узкий проулок, спускающийся к промышленной зоне. В этой местности не было даже бродячих собак. Снег валил красивыми крупными хлопьями, залеплял глаза и рот. До рассвета оставалось чуть больше трёх часов. не критично, но надо было шевелиться. Они метались вдоль кирпичной стены. В тёмное время здесь всё не так, как днём. Наконец Шубин сообразил, свистнул два раза. «А мы уже пристрелить вас хотели, товарищ лейтенант!» — проворчал резун, появляясь в проёме. «Вы необычно выглядите!» «Так надо!» — проворчал Глеб, подталкивая девушку. «Полезайте, фрау Магда, и не говорите, что уже вжились в роль!» «Надо же, появились!» — облегчённо засмеялся Вартанян. А мы уж думали. Что вы тут думали? Что урока не будет, училка заболела. Не дождётесь, товарищи, скоро выступаем. За разбитыми перегородками было сравнительно тепло. Резун светил гостям под ноги, чтобы не споткнулись. Красноармейцы, переодетые полицаями, устроили здесь лежбище, изнывали от безделья. Где-то отыскали матрасы, рваный брезент, промасленную мешковину. Грелись как могли. При виде командира зашевелились, стали подниматься. Лежим, значит, мечтаем, хмыкнул Глеб. А голодали? Никто не подкармливает. «Ага, сидим, словно наказанные», — пожаловался Курганов. «И даже не знаем, живы вы там или нет». «Вы сами так решили», — смутился Кошкин. «А что нам тут делать? Устраивать бег с препятствиями? Политинформацию проводить? Так мы уже всё обсудили. И войну, и сложное международное положение, и даже вас с Анастасией Игоревной». «Ладно», — вздохнул Шубин, пристраиваясь на обломок кирпичной стены. «Делаю важное заявление. До рассвета три часа. До нужного нам места километра два с половиной-три. Это пригородный посёлок, где раньше действовала пересыльная тюрьма. Дорогу представляю смутно, но, думаю, доберёмся. Идём пешком, чтобы не поднимать шум. В случае встречи с патрулём говорить буду я, а вы молчите. Вступать в бой только по особой команде. Ни шагу без приказа. Уяснили? И помните, излишняя осторожность никому ещё не навредила». «А где наша одежда?» — встрепенулась Настя. «Здесь». быстро отозвался Кошкин. «Вон, в вещмешках, стережем, как зеницу ока!» кончать ржать!» прикрикнул Шубин. «Никто переодеваться не будет! Наши портки несете на себе, и не дай бог потеряете! А теперь, внимание, предлагаю примерный план!» Охрану резали без жалости. Дорожка тянулась вдоль бетонного забора, струилась за поворот. Набросились сзади одновременно. Крепыш с погонами ефрейтора что-то услышал, но пока оборачивался, холодная сталь рассекла ему горло. Второй брыкался даже с ножом в шее. Попятился, изображая вместе с Кошкиным страшное танго. Лёха отпрыгнул, немец повалился на колени, схватился за разрезанную шею, чтобы остановить поток крови, и повалился носом в землю. Кошкин, отволок его в кусты, пнул ногой. Мёртвое тело покатилось в канаву, которая тянулась по всему периметру, окружая бывшую пересыльную тюрьму, как крепостной ров замок Резун поступил со своим точно так же. Второе тело последовало за первым. «Тише нельзя!» – рассердился Глеб. «Вы что, шумите, как на учениях?» «Виноватый, товарищ лейтенант! Но вроде нет никого!» Шубин отступил за дерево, переглянулся с Настей. Женские глаза блестели в полумраке, как кошачьи. Она стояла за деревом, ждала своего часа. «В грязь не лезть и не геройствовать!» – предупредил Глеб. «У каждого своя задача. Твои сапожки должны остаться идеально чистыми!» Здание тюрьмы возвышалось на окраине посёлка, за дорогой начинался частный сектор, погружённый в темноту. Там было тихо, только изредка гавкали собаки. Посадская улица для движения почти не использовалась, по ней передвигался только тюремный транспорт. Идея окружить тюрьму минными заграждениями оккупантам в голову не пришла. Учреждение использовалось не на полную мощность, ввиду своей удалённости от центра Лозаря. Рабочий сектор состоял из нескольких изолированных блоков, заключённых там было мало, но охрана выделялась солидная. второй патруль разведчики едва не пропустили часовые шли им навстречу от юго-западного угла негромко беседовали бойцы шубина на цыпочках ушли в сторону присели за голый кустарник постукивали паронташи по скрипели сапоги из мрака появились фигуры в длинных шинелях ремни карабины за плечами потом это всё пропало во мраке лишь кряхтели и возились люди глухо вскрикнул кто-то из немцев ему похоже заткнули рот слушать всё это было неприятно, но не затыкать же уши тела оттащили бросили в ту же канаву. Из темноты показались двое. «Всё в порядке?» – прошептал Шубин. «Да, товарищ лейтенант», – отозвался Курганов. «Покинули свой пост естественным путём», – хмыкнул Вартанян. «Периметр свободен, товарищ лейтенант. Они парами ходили навстречу друг другу. Мы посмотрели, через забор не перелезть. По уму всё сделано. Придётся, как всем нормальным людям, через главный вход». «До него отсюда метров шестьдесят». Курганов кивнул в темноту. «Там откатные ворота, калитка с окошком. За калиткой будка дежурной смены». В ней трое или четверо. Все немцы полицаям этот объект не доверяют. Мало того, что немцы, — добавил Вартанян, — так у них ещё на касках сдвоенные молнии. СС, стало быть, на площадке перед воротами две машины. Одна недавно прибыла, кажется, пустая. Спешить надо, товарищ лейтенант, пока охрану не хватились. Маскохалаты в этот час были лишними. Больше возни. Вдоль дороги лежали штабелированные бетонные блоки. За ними и укрылись. Минуту назад от ворот ушёл пустой грузовик. В машине сидели только шофёр и старший. Скрипнула калитка, прорезанная в заборе. Вышел караульный, закурил, поглядывая на тропу вдоль забора. Давно не появлялись часовые. Потом выбросил окурок, ушёл. Напротив ворот стояли два грузовых «Опеля» с открытыми кузовами. Водители отсутствовали. «Вартанян, следи за машинами», – прошептал Глеб. «Изыщи возможность добыть исправный транспорт. Проверь, возможно, водитель оставил в кабине ключ. Но не светись, невидимкой, – уяснил». «Резун, остаёшься здесь, будешь прикрывать, если что. С боеприпасами всё в порядке?» «Есть малость, товарищ лейтенант». «Остальные за мной. Анастасия Игоревна, что с вами? Кружится голова? Думаете упасть в обморок?» Это была не просто авантюра. Гораздо хуже. Как должны сойтись звёзды, чтобы задуманное выгорело? Но генерал Беспалов содержится в этой тюрьме. Игра, без сомнения, стоит свеч. На громкий стук в калитку среагировали быстро. Приоткрылось окно. Зажёгся фонарь над головой. А вот это не кстати. «Гауптштурмфюрер валленберг Глеб махнул служебным удостоверением. «Шестой отдел гестапо. У нас приказ. Впустите нас немедленно на территорию. Со мной оберштурмфюрер Магда Хаффман и двое полицаев. Приказ получен из Вязьмы от начальника шестого отдела штурмбанфюрера Фокса. Мы обязаны допросить заключенного». «Прошу прощения, господин Гауптштурмфюрер, но нам ничего не известно об этом приказе». «Так позвоните в Вязьму, черт возьми! Свяжитесь со штурмбанфюрером или его заместителем Брумквистом. Или дайте я сам позвоню. У вас есть телефон на посту?» «Так точно, господин Гауптштурмфюрер!» «Открывайте! И не надо нас злить, солдат! У нас и так сломалась машина, и мы целый километр шли пешком!» Наглость сработала. Калитка открылась, часовой отступил, пропуская незваных гостей. Вход в караульную будку находился рядом. Из будки выбрался солдат в форме рутенфюрера, встал истуканом. Вошли все четверо Молчала Настя, помалкивали полицаи с каменными лицами. Глеб демонстративно не спешил. Он оглядел просторный двор, приземистое двухэтажное здание тюрьмы. Вход в него располагался за углом. На первом этаже горел свет. Помимо караульных — никого. «Ваше звание, должность!» Шубин из-под уставился на того, который открыл калитку. «Унтершарфюрер Морец, старший по караульному посту!» Военнослужащий невольно вытянулся. Из оружия у него был только пистолет в кобуре. «Халат нанесёте службу, морец! Где ваши люди? Мы не видели снаружи ни одного часового!» «Это неправда, герр Гаупштурмфюрер!» Унтершарфюрер переступил с ноги на ногу. «Служба организована согласно полученной инструкции. Четверо снаружи, четверо у ворот!» «Ладно, где у вас телефон?» Он направился к будке. Кошкин и Курганов остались у ворот. Постранился ротенфюрер, вытянулся по стойке смирно. «Проходите, господин Гаупштурмфюрер! Телефонный аппарат находится внутри!» «Коллега, позвоните!» Шубин уступил дорогу женщине в форменном обмундировании. Настя была в образе. Плечи прямые, нос вздёрнут, губы брезгливо поджаты. Она вошла в будку, где горел тусклый свет. Два хлопка. Мысль о пробке, вылетающей из бутылки с шампанским, была просто навязчивой. Упали тела. Один со стула, другой с высоты собственного роста. Дёрнулся инфюрер рядом с которым задержался Глеб. Испуганно блеснули глаза немца. Лезвие вошло под ребро и совершило вращательное движение. Глеб схватил падающее тело за шиворот, втащил в будку и только там извлёк из него нож. Условия были стеснённые, но ничего, в тесноте да не в обиде. На улице тоже всё шло по плану. Унтершарфюрер Морец впал в ступор, получил от Курганова позагривку и лишился чувств. Его подхватили подмышки и поволокли в будку. На такое количество мёртвых и живых караульное помещение рассчитано не было, но поместились все. «Как в трамвае в рабочий день!» – сдавленно пошутил Кошкин. Тела караульных ещё дрожали в агонии. Штаб с ефрейтор впился ногтями в пол, хватал последней в своей жизни порции кислорода. Настя прижалась к стене, засовывала под китель пистолет с глушителем. На бедолагу Морица вылили чайник с водой. Он не желал приходить в себя, прекрасно понимая, чем это грозит. «Ладно», — согласился Глеб. «Сейчас ты соединишься со своими друзьями, и вы будете продолжать свою службу в аду». «Подождите», — опомнился Морис, хватая руку с занесённым над ним ножом. «Я всё скажу, только не убивайте». Тогда спеши, не расходуй наше время. Русский генерал, которого схватили на аэродроме пару дней назад, находится здесь? Да, он во втором блоке. Словно чугунный хомут свалился с шеи. Значит, не напрасно всё это. Остальные всё поняли. Сумрачные лица озарили улыбки. Полковник? Он тоже здесь, их держит в одном блоке. Замечательно, морец. А теперь быстро и внятно. Как пройти в нужный блок? Какая там охрана, устройство подвала, где стоят часовые? Глеб запоминал ценные сведения, мотал на ус, проигрывал дальнейшие события. получалось уже не авантюра, а спланированная операция. Время поджимало, в любой момент могли нагрянуть посторонние, а вокруг тюрьмы и на воротах — ни одного часового. «Ждёте кого-нибудь, Морец?» «Нас не ставили в известность, что кто-то должен подъехать». Вот и славно. Удар обрушился на затылок бедняги Морица. Мозги в лепёшку. Черепная кость выдержала. Может, и выживет бедолага, очнётся когда-нибудь. Но инвалидом точно станет. Нервы натянулись. Группа из четырёх человек пересекла двор. Шубин выступал первым, следом Настя, на удалении Кошкин с Кургановым. Все серьёзные, напряжённые. Выступ в здании, солидная кирпичная кладка, строили на века. Это здание могло выдержать залп полевой артиллерии. За выступом крыльцо в глубине ниши. Большой плюс, что с этого места не видны ворота. У крыльца стоял часовой в шинели, перетянутой ремнями. Он равнодушно смотрел, как к нему приближаются незнакомые люди. Мысль о правомощности их пребывания на территории у него, видимо, не возникла. «Раз они здесь, значит, так надо». Часовой вытянул руки по швам, с любопытством покосился на интересную женщину. Не всем представительницам слабого пола идёт эсэсовская форма. Настя она, как ни странно, шла. Глеб небрежно козырнул, проходя мимо, вошёл в полутёмный предбанник. Настя осторожно переступила порог следом. Впереди была крутая лестница в подвальное пространство, её слегка подсвечивала мутная лампочка. По уверению Морица, тюрьма фактически пустовала, использовались лишь подвальные казематы. Но всё ещё впереди, оккупанты пришли надолго. Но, разумеется, не навсегда. За спиной прозвучал глухой стон, Курганов всадил в часового нож. Обмякшее тело заволокли в тамбур, бросили в неосвещённую зону. Положение усложнялось, достаточно кому-то обнаружить пустые посты. Каменные стены маячили перед глазами, крутые ступени уводили вниз. Освещение символическое. Очередного часового за поворотом едва не проворонили. Он выступил из мрака, сжимая ремень карабина. Совсем молодой, светловолосый, с правильными чертами лица, такие пользуются успехом у девчонок. И этот встретил пришедших по одежке, принял стойку смирно, грудь колесом, гранитная физиономия. А вот и зря. И этот вояка получил удар ножом, подавился собственным криком. Его заволокли в ближайший закуток. «Эх, молодой ещё!» – сдавленно прошептал Кошкин. Шубин снова сделал остановку, терпеливо ожидая товарищей. «Молодцы! Идём дальше, немного осталось!» Пространство сужалось, давило на мозг. И вдруг за последним лестничным пролётом разомкнулось. Дальше ступеней не было. Была небольшая конторка, стол, за которым в свете настольной лампы сидел упитанный ротенфюрер и перелистывал потёртый грозбух. «Вахтенный журнал!» – подумал Шубин. Дальше был бледный освещенный коридор за камеры боксы. Услышав шаги, ротенфюрер поднял голову. В мутном свете лампы из коридора показалась офицерская форма. Он бросил свой грозбух и поднялся из-за стола. «Мы из гестапо», — представился Глеб. «Гауптштурмфюрер Валенберг и оберштурмфюрер Хаффман. Проверка заключенных. Сколько арестантов содержится в подвале на текущий момент?» ротенфюрер Рейнгард», — отрапортовал военнослужащий. «В подвале двое арестантов. Вчера их было семеро, но мы получили приказ освободить камеры. Двоих увезли в город, остальных, как не представляющих ценностей, расстреляли в лесу, а эту пару доставили вчера утром». «Да, я знаю», — перебил Глеб. «Происшествий не было?» «Все в порядке, гауптштурмфюрер». «Сколько солдат находится в подвале?» «Четверо. Двое отдыхают». Немец кивнул на дверь позади себя. «Двое на посту. Меняются каждые четыре часа». «Я понял. Спасибо, Рейнгард». Курганов бесшумно вырос за спиной эсэсовца и легким движением рассёк ему горло. Ротенфюрер свалился на свой стул, уронил голову на грозбух. Шубин кивнул, забрался со стола связку ключей и отправился дальше, на ходу вынимая пистолет с глушителем. Настя за ним не пошла, свернула в помещение, где находилась отдыхающая смена. Вскоре оттуда послышались глухие хлопки. Глушители не зря почистили. Часовой, стоящий у зарешоченных камер, получил первую пулю в бок, вторую — в грудь. Из-за угла вынырнул его напарник, услышал шум. Но вряд ли что-то понял. Ударился каской о решётку, ржавая сталь возмущённо загудела. А жить эти двое уже не могли. Хотя, помятуя о недавнем случае с Василием Чуйкиным, Глеб всадил в неподвижные тела ещё по пуле. «Они там, за углом, товарищ лейтенант!» – прохрипел в затылок Кошкин. «Их двое, камеры находятся через одну. Специально так сделали, чтобы не могли разговаривать». «Я понял, Лёха, спасибо. Вам ещё одно задание. Добудьте две шинели, какую-нибудь обувку, желательно на вырост, шапки». Понял, для чего. «Конечно, товарищ лейтенант, сделаем!» Время катастрофически поджимало. Никто не знал, что в данный момент происходит на улице. Шубин бросился бегом в указанном направлении. Подвал был не такой уже маленький, в нём пахло плесенью и смертью. Он искал нужный ключ, вставлял в замочную скважину то один, то другой. Наконец нашёл. Решётка отворилась. С каменных нар поднялся человек с оплывшим лицом и багровым мешком под глазом. Кителя и сапог его лишили. Он был в носках, нательной рубашке, мешковатых рваных штанах, правда, с лампасами. Он держался за стену, дрожали ноги. В коротких седых волосах запеклась кровь. Его пытали, это было ясно с первого взгляда. Значит, не пошёл на сотрудничество. Это же подтверждали и страшные условия, в которых он содержался. «Вы ругаетесь по-русски», — прохрипел узник. «Мне не послышалось». «Могу и по-немецки», — Глеб распахнул дверь. Но как-то привычнее на родном языке. Разведка 704-го полка 222-й стрелковой дивизии, лейтенант Шубин. «Вот, чёрт возьми, не ожидал, лейтенант!» Генерал затрясся в хриплом смехе. «Значит, не забыли про меня? Спасибо!» «Вы генерал-лейтенант Беспалов?» «Так точно, лейтенант, это я!» «Небольшая проверка, товарищ генерал-лейтенант! Ваше имя и отчество!» «Егор Романович! Выходите! Можете сами передвигаться!» «Попробую!» Глеб не стал дожидаться, пока пленник покинет камеру. Побежал дальше. Снова долго гремел ключами, прежде чем выпустил ещё одного узника. Этому тоже было далеко за сорок. Он был ниже ростом и плотнее генерала. Молодчики из гестапо рассекли ему губу, отчего она стала походить на заячью. Фиолетовый сгусток нависал над глазом, как огромный черей. Он вцепился в решётку, судорожно пытаясь улыбнуться. «Полковник Гульковский?» «Да, меня зовут Павел Фёдорович». «Можете идти?» «Да я побегу, родной ты мой!» Подоспела возбужденная Настя, усилила суматоху. Гульковский мог ходить, у генерала Беспалова это получалось хуже, но он уверял, что справится. «Субординация сегодня не работает, Егор Романович!» сразу предупредил Шубин. «Нравится вам это или нет? Здесь все выполняют мои приказы, и вы тоже обязаны их выполнять. В противном случае мы отсюда не выберемся». «Я понял, лейтенант, сегодня ты главный!» отозвался Беспалов. «Возражений нет, говори, что делать!» Примчался Курганов, вывалил ворох форменной одежды, явно с плеч мертвецов. Но кому сейчас до этого было дело? Бывшие заключенные надели шинели, сапоги, нахлобучили несуразные немецкие шапки. Гульковский хромал самостоятельно, генерала пришлось поддерживать. Но на улице он разгулялся, вдохнул свежий воздух полной грузью. И словно подменили человека. Расправил плечи, засмеялся. «Оружие выдашь, Шубин?» «Нет», — отрезал Глеб. «И давайте без самодеятельности, Егор Романович! Вас предупредили! Вы нужны родине живым и невредимым!» И всё же они вляпались, но не могли не вляпаться. Слишком долго отсутствовали наверху. Через двор бежали, сбившись в дружную кучку, уже не до строевых порядков. Со стороны ворот доносились тревожные крики, там суетились люди. Объявились черти. Прогремел выстрел, другой, началась суматоха. Но солдат противника было немного. Откуда им взяться, если большинство уже перебили? Шубин кричал, «Огонь из всех стволов!» прорываться. Стреляли из пистолетов из карабинов, Кошкин не устоял. Забрал у мёртвого часового MP40 и теперь садил в темноту короткими прицельными очередями. Настя полила из Вальтера с двух рук, радостно кричала после каждого выстрела. Кого-то прибило пулями к воротам, он сползал, обливаясь кровавой пеной. Со звоном покатилась сбитая с головы каска. Другой выскочил на открытое пространство и тут же задёргался, как кукла на верёвках. Третий бросился к калитке, распахнул её и даже выскочил на улицу, но получил пулю с наружи. Кто бы мог подумать. Повалился навзничь, перегородил с собой проход. Курганов, отдуваясь, оттащил мертвеца. Шубин бросился за автоматом, засовывая в карманы снаряжённые магазины. Кошкин тоже собирал оружие. Смеялся Курганов. Мол, надо же, у этого куркуля есть две противотанковые гранаты. За оградой пока всё было тихо. Семенил Гульковский, генерал Беспалов переусердствовал в беге. То и дело хватался за сердце и сдавал подозрительные звуки. Оба смотрелись чудно. В немецких шинелях с рунами в петлицах, в идиотских головных уборах. Где-то в стороне завыла сирена. Что за новости? «Товарищ лейтенант, не стреляйте! Это я, Вартанян!» От грузовых машин отделился силуэт, бросился навстречу. «Машина готова, можно садиться! Водитель оставил за щитком ключ и свалил в частный сектор! Давайте быстрее, немцы на подходе!» «Где ключи? Я поведу!» Шубин бросился к кабине. «Где резун?» «Я здесь, товарищ лейтенант!» Прозвучал голос из темноты. «Вы садитесь, я успею, прикрою, если что». По дороге, огибающей частный сектор, к тюрьме приближался грузовик с тревожной группой. Светили фары, хлопали выстрелы. Снова суматоха. Спасённых арестантов подсаживали в кузов. Они храбрились, но сделать это сами не могли. Покрикивала Настя, вносила больше сумбура, чем пользы. Разведчики с трудом перевалили командиров через борт, сами рассыпались по земле, стали стрелять. Машина приближалась, до неё оставалось метров семьдесят. Их невозможно было остановить. Пули секли по заднему борту, отбивали щепки. Вдруг что-то мелькнуло в свете фар. Человеческая фигура махнула рукой и кинулась обратно в кусты. Граната взорвалась с недолётом, но испуганный водитель вывернул руль, машина ушла вправо и провалилась передними колёсами в кювет. Загалдели, как сороки, немецкие солдаты. Кто-то кубарем вывалился из кузова. «Товарищ лейтенант, я уже бегу!» — кричал резун, отделяясь от кустов. Он нёсся семимильными прыжками, увертывался от пуль. молодец парень Шубин срывал голос. «Все в машину! Томилина, в кабину!» Грузовик начал движение, разведчики полезли через борт. С обратной стороны запрыгнула Настя, хлопнула дверцей. Как же он радовался в эту минуту, что девушка жива. «Все живы!» «Ну что, вперёд?» Резун ещё не добежал, Глеб видел его в зеркало заднего вида. К нему тянулись руки, Валентин как мог ускорялся. Из машины, нырнувшей в кювет, посыпались пехотинцы, открыли огонь из карабинов. «Ещё одно препятствие!» Со стороны частного сектора бежал водитель угнанного грузовика. Он что-то горланил, махал руками. С ума сошёл? Не понимает ничего? Глеб переключил передачу, поддал газа. Водитель спохватился, стал сдёргивать со спины автомат. Видимо, думал, что сможет остановить свою машину. Последовал сильный удар, водитель покатился на обочину. Разве можно за такое умирать? Немцы бежали по дороге, вели огонь. Бегущий резун вытянул руку. Его схватили сразу двое, втащили в кузов. Ну всё, теперь порядок. Глеб опять переключил передачу, выжал газ. Грузовик понёсся со всей скоростью. Грязи не было, дорогу уже подморозило. догонку ещё хлопали отрывистые выстрелы, но «Опель» быстро отдалялся. Кончились частные дома, вдоль дороги потянулась жидкая лесополоса. Погони пока не было. Вряд ли немцы могли без посторонней помощи вытащить на дорогу свой застрявший грузовик. До рассвета оставалось больше часа, но небо уже меняло цвет, чёрные краски обретали сероватый отблеск. На скользкой дороге следовало ехать осторожнее. Фары вырывали из темноты крутые кюветы, чахлые кусты вдоль обочин. «Товарищ лейтенант, Резун мёртвый!» – застучал по кабине Курганов. «Вы в своём уме?» – оторопел Глеб. «Как мёртвый? Он же бежал, вы его затаскивали в кузов!» «Не знаем, товарищ лейтенант!» – Курганов чуть не плакал. «Живой он был или нет? Мы втащили его, он на пол лёг, а сейчас давай трясти, не шевелится!» «Олег, посмотри ещё! Может, ранен?» «Убедились, товарищ лейтенант! Убитый, Валька!» Шубин скрипнул зубами. Рядом всхлипнула Настя, свернулась в клубок, опять надела свой кокон. «Остальные как?» «Остальные в порядке, товарищ лейтенант! Товарищ генерал плохо дышит, но ничего, отойдёт! Товарищ полковник ногу подвернул, ругается, злится, что мы им оружие не дали!» Дорога плясала перед глазами, сознание заволакивала серая муть.